для работы на износ. Приказ выполнялся столь срочно, что салоны с угояемыми в газовые печи людьми прямо на ходу изменяли маршрут и переправлялись в Австрию. Ни Кастнер, ни его подручные, естественно, никакого отношения к отбору людей для отправки в Австрию не имели и иметь не могли. Быстрое продвижение советских войск в Будапешт помешало Винкельману полностью выполнить приказ. На каторжные работы в Австрию было отправлено только 16 тысяч узников гетто. Большинство из них действительно было спасено. Когда и кем, я расскажу ниже. Но отнюдь не Кастнером и его сподвижниками. Советские войска, преодолевая сопротивление гитлеровцев, в ноябре 1944 года подошли вплотную к окраинам венгерской столицы, и Кастнер вынужден был прекратить свою предательскую деятельность. Председатель Комитета по спасению евреев удрал, когда в Будапештском гетто оставалось еще более 150 тысяч человек. О разгоне фашистской Германии Кастнер узнал уже в Палестине, Уле благополучно вывез своё обильное имущество, свою семью и своих соратников по будапештским кровавым провокациям. Окружённый ореоном храбрейшего и с храбрых сумевшего с риском для жизни перехитрить эксцессовцев и вынести из будапештского гетто тысячи евреев, рейхсруденф с головокружительной быстротой стал делать корёву в сионистских кругах Палестины. А с возникновением государства Израиль Кастнер начал уверенно продвигаться вверх по чиновничьей лестнице как ответственный сотрудник Министерства торговли. В этом восхождении немалую роль сыграл солидный капиталец, вывезенный шалуном Руди из Венгрии. Не оборвалась, однако, цепь предательств Рейвио Рудольфа, Первые звенья которой связаны с его непосредственным участием в гибели сотен тысяч узников Будапештского гетто. Он и после войны предавал евреев, позорно торгуя памятью тех, кого ранее отдал на расправу гитлеровцам. И очень симптоматично, что и новые послевоенные преступления Кастнера опять-таки связаны с грязной жизнью и палаческой деятельностью штандартенфюрера Курта Александра Эрнеста Бессера. Не буду интриговать читателей, сразу скажу. В 1977 году, когда описались эти стройки, Бессер жил в Федеративной Республике Германии. И хотя от стального стандарта Мюллер неоспоримо принадлежит к тем, о ком многие его соотечественники с негодованием говорят убийцы живут среди нас, он процветает, и недавно с помпой отмечал двадцатипятилетний юбилей своей богатейшей торговой фирмы, помещающейся в Дремене на Шлёдтшрассе 56. Охербовская фирма Имеет филиалы не только в городах Федеративной Республики Германии, но и за границей, особенно в странах Южной Америки. И не только галпт в Штурмфюрера Штатюнхорста, но и многих других бывших СС-совцев, кинты обогрены кровью, дерр надёжно укрыл от правосудия под кровом своего солидного торгового предприятия. А ведь палач уже находился в полушаги от скамьи подсудимых. И казалось, ничто, и никто не сможет выгородить его и увезти от справедливого возмездия. Нацистского палача спасли сионисты. 18 мая 1945 года австрийские партизаны в Вейсенбахе арестовали Бехера и передали оперативной группе американских войск номер 18. 801 СК. У Аристонова отобрали чемодан и большую коробку. В чемодане нашли много ценностей и валюты, а коробка была до отказа набита зубными протезами и коронками из золота. Вот этот страшный золотой клад и позволил разоблачить самые свежие преступления ССского штандартенфюрера истребления евреев в газовых печах лагеря Мелк.